Глава двадцать четвертая, часть третья. Я покаянно вздохнула. Маг внимательно осмотрел мою жертву и заключил. «Должен прийти в себя. Пошли за мной». Второе относилось уже ко мне. И оставив стражника дожидаться выветривания заклинания, мы прошли мимо слуги в помещение за дверью. Которая, судя по его виду, использовалась магом как кабинет. В нем мы тоже не задержались. Дариан провел меня дальше, в следующую дверь. О, -о, О! А вот это уже было интересно. Я с интересом оглядела удобные кресла и внушительный стеллаж с разномастными бутылками. Некромант наполнил два бокала и, протянув мне один, устроился около незажженного камина, жестом предложив кресло напротив. Я последовала приглашению, с легким разочарованием отметив, что в моем бокале всего лишь травяной отвар. Возможно, мне не помешало бы чего покрепче. «Кажется, нам нужно менять штатного ментальщика», — как бы, между прочим, заметил Дариан. пока я поудобнее устраивалась на сиденье, оглядывая обстановку и постепенно успокаиваясь. Только сейчас до меня дошло, насколько рискованной была моя, пусть и успешная, попытка проникнуть во дворец. — Нового? Почему? — Ты преодолела его защиту от воздействия. — Помнишь, я рассказывал, что ее накладывают на всю городскую стражу? Значит, либо ты сильнее, либо он схалтурил, и то и другое недопустимо. Он отпил из бокала и произнес с веселой усмешкой. Так что вполне возможно, что после обучения, если захочешь, найдем тебе здесь работу. Я хмыкнула в ответ, все сильнее ощущая, насколько мне рядом с ним стало спокойнее. И от некроманта исходило ровное и чистое ощущение радости. Это было приятно. И немного тревоги. Так вот, насчет того, почему я здесь. Я замялась, подбирая слова, в то время, как маг весь превратился в слух. — Ты знал, что Ариен, ну, был против короля? Дрян чуть качнул зажатым в руке бокалом. Да, конечно, и он, и люди, к которым он присоединился, не от большого ума, если хочешь знать мое мнение. И ты так спокойно об этом говоришь, удивилась я. А ты не думал, что раз Алиадна? Ты понял, что сделала, но это именно с его подачи. И почему ты прекрасно знаешь, кто он, но ничего не делаешь? А зачем? «То есть как? Зачем?» «Смотри», — начал объяснять маг. «У тебя есть группа заговорщиков. Их много. Они расползлись в разные стороны. И это долгая и планомерная работа — вылавливать их по одному, пытаться внедрить своих людей и понять, кто стоит за ними. Потому что большинство успешных подпольных организаций Всегда курируются теми, кто имеет власть и деньги. И невероятно сложно выполоть сразу все гнездо. Упусти несколько человек, и они снова начнут собираться в другом месте, а тебе снова придется их искать. Гораздо результативнее просто следить за тем, что они делают, и пресекать слишком уж активные ходы. Контроль. Ориен же даже с точки зрения добычи информации никогда не представлял интереса. Он почти ничего не знает, и его никогда не допускали до чего-то по-настоящему важного. Как только он пересечет эту черту, ему будет посвящено куда больше внимания. Только законченные психопаты... Или безголовые идеалисты захотят ввергнуть страну в гражданскую войну ради мифического лучшего мира. И Ариен где-то рядом со вторым. Ого, — помолчав, заметила я, — впечатляет. И их действительно удается сдерживать и не допускать проблем. От некроманта вдруг резко повеяло напряжением и злостью. Он медленно подошел к столу и, поставив на него свой бокал, какое-то время стоял спиной ко мне. Не всегда. И не всегда получается в должной мере оценить их возможности. За последние дни было допущено слишком много смертей. Боюсь, впереди уже только открытая конфронтация. Сожаление, тревога, печаль. Я не выдержала и, поднявшись, подошла к нему и положила ему руку на плечо. Дариан удивленно посмотрел на меня, и руку я быстро убрала, а потом вообще отошла подальше, делая вид, что я просто так стою. Сидеть, может, устала. Повисло неловкое молчание. «Признаться, сомневался, что ты оценишь», — заметил Дариан, наконец прерывая его. «Мне кажется, подобное не очень сочетается с твоим характером». «Не знаю», — честно призналась я. «Мне и правда сложно даются некоторые моменты». «Твой дар — да», — кивнул маг. «Прости, это должно быть действительно тяжело. Но я думаю, именно общение с неадрином даст тебе более полное понимание многих вещей. Нельзя перестать быть тем, кто ты есть». а твой наставник очень хорошо умеет находить подход к людям и добиваться результата. Хотя иногда и забывает о границах. «Есть немного», — заметила я. «А о каких границах может идти речь, если мы вообще говорим о ментальном даре? Управление людьми, чтение их мыслей, эмоций — это и есть грубейшее вторжение в жизнь человека». «Иногда без этого невозможно обойтись», — спокойно заметил Дариан. «Уверен? Мне кажется, этими словами вообще все, что угодно можно оправдать, если нет желания искать другой путь». Желание или возможности», — парировал маг. «Если речь идет о времени или спасении жизни, или иначе невозможно было бы добиться результата». «Может, и не нужен такой результат?» — буркнула я. «Ты однажды что-то говорила о том, что не хочешь, чтобы к тебе относились как к ребенку». В эмоциях некроманта на мгновение мелькнуло разочарование. «Тогда перестань себя так вести!» Какая-то часть моего сознания знала, что он прав, и это понимание уязвляло еще сильнее. Легко говорить, когда дело заходит о других, но что насчет себя? Меня? Я в полной мере применяю то, что говорю, и к себе тоже. Может, хватит врать? — не выдержала я. Прошу прощения, — прохладно поинтересовался маг, в то время как меня вновь обдала вихрем его злости. И когда же это я тебе врал? Когда? Да сейчас. И в прошлую встречу. И до этого. Каждый раз, когда ты со мной разговариваешь, ты каждую секунду лжешь, притворяешься, что тебе все равно, что ничто не может тебя затронуть. Но это абсолютно не так. И попробуй вот сейчас посмотреть на меня и сказать, как тебе плевать, что я слышу, что ты чувствуешь. Он замер, как только до него дошло, что именно я сказала. «Слышишь? И сейчас?» Я кивнула, пытаясь выровнять дыхание. Кровь пульсировала в висках. Дариан, не меняя нейтрального выражения лица, прошелся взглядом по графину на столе, коснулся одного из бокалов. Растерянность, шок, страх. А потом я буквально увидела, как он понимает, что и это я тоже улавливаю. И все остальные отголоски эмоций в нем мгновение ока смыло ярость. Я непроизвольно попятилась, Когда он поднял на меня взгляд и медленно подошел ближе, настолько близко, что, чуть подавшись вперед, он мог бы меня коснуться, и эмоций в голосе он больше не сдерживал. «Убирайся — Убирайся! Тихо, почти шепотом. И чтобы больше я тебя никогда не видел!